Глава 14. Я смотрел все трупы сам, все блейдс сплошь, и все синдромники, пятна даже синюшных лиц никуда не делись. То есть получается, что нормальная часть банд осталась в своем слой, а синдромников он отторг? А почему бы и нет? Кто-то же был в адаптантах в отстойнике, верно? И то, что провалились только психи, на самом деле не так плохо, у них соображалка и слабо, слишком импульсивны. Надеюсь еще и на то, что, как и в Адстонике, они оттянутся жить к тьме. Далеко от тьмы они там не уходили, судя по всему, не нравилось им удаляться. А Колд тьмы далеко. А вот тут несколько скоплений достаточно близко. До на рукой подать, а там тьма. Так что не получится долговременно заселиться в Баффало. Надо просто вывозить отсюда все ценное и валить к себе в Канаду. На второй день сам слетал в Грейд Фолз и обратно, найдя на аэродроме еще одну лайку. Связи нет, так что теперь вот так курьерами. Оттуда полетел курьер в Колд Лейк. А на следующее утро на аэродроме приземлился Геркулес. Не тот, что мы с Настей нашли, но за штурвалом была она. И еще с ней 60 человек разных специалистов. А главное, водителей, тех, кто сможет гнать технику. Тут даже не техники прорва набирается, а груза. Черт знает, сколько фур придется отправлять. Одного боекомплекта горы, да и брони... Бросать ведь ничего не хочется. Помимо перечисленного, нашли ещё полтора десятка мрапов Max Pro, здоровых, тяжело бронированных фургонов, которые по спецификации даже РПГ вроде как держать должны, что сомнительно очень. Только если с навесной решёткой, но её нет. На правах главного я занял отдельный мобильный дом, так что Настю принял достойно. И только в доме и поговорить как-то смогли. Днём снаружи мне минуты свободны не дали. Потому что завтра надо отправлять первую колонну, а заодно пять самолетов и вертолет полетят в Грейт Фолз, который пока будет за накопитель, то есть идет мародерство в промышленном масштабе. Когда вы обратно? спросила Настя. Месяц здесь будем, не меньше. Скорее, даже больше. Много здесь всего, а анклаву дальше самостоятельно выживать. Террен сказал, что тебя с этой работы собираются снять. Не только ты справишься, ты и в анклаве нужен. Было бы неплохо. Тут я согласен на самом деле. С этой работой многие справятся. Меня бы лучше кидать на тьму, будет больше пользы для всех. Просто мой отряд был ближе всего к этому месту, вот нас и отправили. А тогда да, могут прислать замену, а мы отсюда до места колонну сопроводим, например. И потом можно меня снимать с отряда, пожалуй. Столько людей мне не нужно будет. Или отряд расформировать, тогда я за собой самых проверенных перетащу. «Как вы слетали кстати? Как Флорида?» — спросил я. Жарко, красиво, изолировано. Настя потянулась к столику и взяла бокал с колой. В Майами тьма. Она блокирует выезд. Мосты взорваны, и на острова попасть никто не может. Так что людей ещё оттуда вывозить как-то нужно. Но это Терренс взялся решить. «Сколько их там?» «Несколько тысяч». «Ну да, примерно так мне и сказали». «Ты когда снова сюда?» «Не знаю». Настя откинулась на спинку дивана и положила босые ноги на кофейный столик. «Может быть, уже послезавтра?» «Надо слетать, как планировали. В Грэнби». «Я проверил. Туда примерно 400 километров». «Есть на чём?» «Есть. Несколько Блэкхоков, есть до баки на складах. Я проверил. С ними спокойно туда и обратно, и прямо во дворе смогу посадить». «А ты умеешь на нём?» — с сомнением спросила Настя. «От 412-го Хьюи отличается не сильно в управлении, я читал руководство». Справлюсь, потренировавшись. Специально один на обучение выделяю. Их много будет попадаться. Надо перегонять, так что всё равно осваиваю. «Блэк Хок» в американских вооружённых силах за основную машину. Они, как в России, Ми-8, так что осваивать точно надо, однозначно. И вообще новых вертолётчиков надо готовить, потому что машины ещё гонять и гонять. И если двери ещё есть, то что? Не дала мне сбиться на попутные мысли Настя. Не знаю, возможность вернуться в отстойник. «А оттуда сюда?» Она вопросительно посмотрела на меня. «Не знаю, не уверен. Ты что, хочешь переселение организовать?» «Здесь жить легче». «Нет, не думаю, что возможно». Я засмеялся. «Мы вдвоем сюда, сама помнишь». «А там сколько людей?» «Нет, пусть живут, как живут. Да, кстати, я тебе что-то приготовил». Я поднялся из кресла и пошел к шкафу. «Что?» «Вот это». Открыв дверцу, я вытащил из шкафа короткий черный калаш внешне похожий на милицейскую Ксюху, но с более круто изогнутым магазином и пламя-гасителем другой формы, вроде кургуза и массивные катушки. Я стрелял по тварям из наших П-90. Нифига не понравилось. А этих тут нашёл целый склад, болгарский, и патронов к ним прорва. Вообще Калашниковых тут много. Верно, и у бандитов, и у гражданских. Постоянно попадаются. Всё больше самозарядные, но вот на склад аэродромов Баффало штат Вайоминг, попало несколько ящиков болгарских калашей разной длины. Не знаю как, не знаю откуда, я их просто нашел. Ну и, понятное дело, несколько штук приватизировал. Не знаю, как в сравнении с отечественными, но выглядели они нормально. Да и люди хвалили. К тому же с короткими и средними, похожими на АК-104, только с галиловским прикладом, шли в комплекте глушители. «С утра попрактикуешься и вози с собой всегда». Сказал я, выкладывая перед ней автомат, стопку магазинов и подсумки. Со сложенным прикладом он вполне компактный, и цивье здесь под фонарь видишь, и глушитель есть на всякий случай. Сам я уже пострелял. Чудес скучности не добился, но до 200 метров пули в силуэт укладывались легко, так что нормально. А склоном 104 и на 300 в гонг не промахивался. Его я, кстати, теперь за основное оружие взял, наплевав на воинскую дисциплину. «Мне так спокойней, и вообще я в запас собрался выходить, так что ничего страшного». «Как скажешь, на эту тему Настя спорить со мной перестала, особенно после нашей последней пробежки лесами. Поверила в то, что от всех проблем не улетишь. Ты тогда вертолёт подготовь, чтобы нам потом времени не терять. В нормальных условиях туда было бы можно и на машине метнуться, но чёрт его знает, что на земле ждёт. А так взяли бы мраб, например, и как в сейфе». Но нет, никто не гарантирует отсутствие адаптантов и того, что они сами каким-нибудь танком не разжились. Подготовлю. А заодно, поскольку всех пилотов, отправлю. Сам покручусь над окрестностями, чтобы опять какая-то банда не налетела. Но теперь проще. Мы уже и с Брэдли немного разобрались и при необходимости выдвинем на позиции. И в тоу тут полный склад, на случай чего. Нам такое и не снилось раньше. Только сейчас доходит, насколько наш анклав был перед федералами беззащитен. Только от заблудших банд и могли отбиваться. А когда меня с отряда снять собираются, спросил я с оттенком надежды. Не знаю, Террен скажет. Скорей бы уж. Как-то тяга к приключениям иссякает понемногу. Все же изрядно их на мою голову свалилось. Плюс Настя опять летает над пустой землей, постоянный напряг от этого. Пусть она пилот и отличный, но, в общем, объяснять не надо. Пусть бы опять за инструктора была. Ладно, любимая, пойду караул и проверю. И вернусь. Спать пора». На следующий день Настя улетела. За ней стайкой взлетели самолёты с вертолётами. Колонна ушла раньше, длинная такая, прикрытая частью брони с аэродрома. Пошло движение. У полосы остались лишь мы с солдатом Джейн. Я радистку старался держать подальше от любых военных действий, а так как радио теперь уже никак то назначил ее кем-то вроде порученца. Ничего, справляется. А сейчас еще и за наблюдателя полетит. «Поехали», — махнул я рукой, усаживаясь за руль Хамви. «И дальше полетим». Она лишь кивнула и забралась на переднее сиденье. Хамви рыкнул дизелем и, неторопливо разгоняясь, покатил по рулежке к вертолетной стоянке. Там я поставил его между двух недавно выстроенных ангаров от греха подальше и уже пешком пошел к бело-красному Белл-206, который раньше принадлежал, судя по всему, какой-то компании и возил ее экзекьютивс, то есть руководство. Впрочем, особо новым он не был. Даже приборная доска была больше аналоговой, чем новомодной гарминовской. А вот салон блистал кремовой кожей сидений. Их, похоже, недавно меняли. Хотя вся машина была ухоженной, так что грех жаловаться. Главное, что привлекало так это то, что вертолет был в версии l 4 то есть с увеличенной дальностью полета, то есть летать он мог почти на 700 километров. Для полета в Гренби все равно маловато, надо Блэкхок осваивать, но для всего остального вполне достаточно. Пока я проводил предполетную проверку, солдат Джейн смотрела на меня с некоторым сомнением. Ну, это она зря, летать на этой машине я как-то умею. Ну и вскоре, словно в доказательство, оторвал вертолёт от Земли и направил его на курс, на этот раз уже по компасу. «Твоя задача — всё время за Землёй следить». «Что увидела, докладывай». В очередной раз проинструктировал я её. «Летим до Рэпид-Сити и обратно». «Я поняла. А что там?» «База ВВС Элсворд. Там хранились атомные бомбы раньше. Хочу хотя бы сверху глянуть, что там делается, и возвращаемся». «Вообще я хотел просто разведать тьму и банды в том направлении, куда ведёт главное шоссе. Просто база конечным пунктом маршрута получается». «Я поняла», — повторила она. «Ну, раз поняла, то и хорошо». «Ага, вон внизу народ на Брэдли, круги в поле нарезает. С управлением осваивается. Врагов на горизонте не видно. Баффало, совсем недавно ещё вполне жилой, раскинулся снизу пустым и мёртвым. Глядеть — только настроение портить». Но все же пошли над городом, исключительно с целью разведки. Оттуда пошли над 90-м шоссе на Жилет. Причем на шоссе не только для ориентирования, но и для того, чтобы каких-нибудь выживших не пропустить. Встретили же доктора по пути к Баффало. Вот, может, еще кого встретим. Собственно говоря, я еще и поэтому вертолет взял. Хоть самолет вожу уверенней. Еще для практики, конечно, но и для того, чтобы опуститься и подобрать. Но пока подбирать было некого. Пустынное шоссе, по которому я как-то проехал, пустынные поля, пустынные холмы. Странно, но мутное пятно в жилете куда-то исчезло, не превратилось в тьму. Просто пустой городок теперь, никаких тварей на улицах. Вот действительно странно, как так получилось? Научиться бы. А вон уже и горы, скоро будет Дэдвуд, возле которого я от Близарда скрывался. А потом не только от Близарда. Вертолет набрал высоту, перемахнул через вершины, отбрасывая на склоны контрастную тень. «Привыкаю, привыкаю помаленьку. По крайней мере, уже научился осваиваться с разными моделями с самого начала. Это тоже многого стоит. Нам и потом вертолеты пригодятся, если даже я буду просто заниматься тьмой, чтобы это не значило». Солдат Джейн тоже уже расслабилась. Поначалу явно напряженной была. «Нет, Дэдвуд левее остался. Мы прямо на Рапид Сити вышли, вижу его». Погода сегодня ясная, я с ней просто некуда. Отчасти поэтому я сюда полетел. Тьмы нет, пустота. Ну, я и не ожидал особо. Если банды здесь свои цирки не устраивали, то и не загадишь место. А тут все же какой-то присмотр со стороны федералов был, насколько я понимаю. Банды не особо шустрили. Вниз, вниз, на сотни метров, то есть футов на 300 чтобы лучше было видно. Никаких резких маневров. Спускаемся плавно, по-пенсионерски. Вертолет как по пологой горке скользит. Пейзаж под нами в масштабе увеличивается. Вон знакомый Амаха-стрит разглядел. Я по ней тогда катался. Вон кварталы магазинные, те самые. Пронеслись над крышами. Я даже успел разглядеть ту надстройку с квартирой, в которой я тогда прятался. И мне даже показалось, что заметил свою же брошенную сумку с патронами. Но это уже точно показалось. Скорость высота не те. Пронестись над городом, затем я вдоль дороги зашел на аэродром и увидел свой Фоксбет, стоящий ровно на том самом месте, в котором я его и бросил. Как старого друга увидел прямо. Даже зачем-то хотел рядом приземлиться, да вовремя спохватился. После аэродрома я запустил Бел в пологий вираж и взял курс на военную базу, которую хорошо было видно. И вот как знал, не зря летел. Прямо на полосе увидел привычно размалеванные машины, пикапы и внедорожники. Символикой какой-то банды, и что хуже, там же было спиток бронированных и вооруженных крупнокалиберными пулеметами хамви. Считай машины! успел я скомандовать солдату Джейн. Огонь по нам открыли мгновенно, хоть и не попали ни разу. Все же расстояние было немаленьким, и рассчитать падение пули вот так визуально стрелкам было трудно. Но трассы сверкнули неподалеку, так что я резко сменил курс на ведущий перпендикулярно направлению стрельбы и пошел со снижением и увеличением скорости. Не бог весть, какой маневр, но у меня при моих умениях дух захватило. «Пошли на Рочфорд, я там как-то прятался», — объявил я, примерно прикинув направление. «До сих пор помню, как там шоссе шли. Вот по ним и ориентироваться буду. От кого прятался? От местных придурков. Даже не от бандитов». Солдат Джейн только хмыкнула и никак не прокомментировала. Город сменился полем. Поле сразу же холмами, через которые вела нитка двухполосной асфальтовой дороги. Снизу опять никакого шевеления, пустая земля, никаких адаптантов. Кстати, а ведь Спикет говорил, что один Спуки-2 в Гарден-Сити постоянно базируется теперь, а это С-130, который Настя запросто пилотирует. Вот если бы, ну да, если бы его перегнать в Баффало, то можно было бы слетать на эту самую базу, с которой нас обстреляли, и разнести там все в клочья, так? Так. Но с другой стороны, мы все равно эти края покидаем. Кто может гарантировать, что банда на земле не разжилась стингерами? Черт, все же брошено, все осталось. Даже ядерные боеголовки. Опять же, Пикет говорил, что их деактивирует и приводят в негодность от греха подальше. Но это в негодность для чего? И не смогут ли их адаптанты вернуть в рабочее состояние? Вот уж чего бы точно не хотелось. В любом случае, нам нужно утащить как можно больше военного железа. Все, что удастся. «Машина на два часа», — показала затянутый в перчатку рукой солдат Джейн. «Вижу. Белый пикап катил по дороге от городка Мерит как раз в сторону Рочфорда. Обычный пикап, нерасписной, без пулемета в кузове, с трехместной кабиной. Не бандитского типа, так сказать. А значит, скорее всего, с таким же попаданцем, как мы, за рулем. «Круг сделаю», — объявил я, направляя Белл чуть левее дороги. «Пойду на вираж стороной наблюдателя внутрь. Пусть рассмотрит как следует в бинокль». «Мне от управления нельзя отвлекаться». «Скорость сбрасывает. Заметил», — сообщила не отрывавшая взгляд от окна Джейн. «Остановился». Она приложилась к биноклю. «Смотрит на нас. Как выглядит. Отсюда толком не разглядеть. Вроде бы обычно». «Он один в кабине?» «Стекло бликует. Не могу понять». Вертолет описал уже полный круг. «Даже я разглядел, что возле машины всего один человек, и он просто смотрит в нашу сторону. Кажется». «Чуть ближе возьму. Смотри внимательно». «Поняла. Лицо, цвет лица. С адаптантами мы уже и разные расы, и разные сущности. Цвет лица. Если обычный, то это наш, однозначно». Вертолет, чуть осев на хвост, сбросил скорость и высоту. Человек никаких признаков враждебности не проявлял, но и желание срочно оказаться у нас на борту тоже. Стоит себе и стоит. «В кабине пусто, если там никто не залег», — оповестила солдат Джейн. «В руках у него ничего нет». В руках не показатель, ему можно автомат держать на водительском месте, в машине, только руку протянуть. Ну да ладно, волков боятся в хате гадить. Повисим. Высота 65 футов, до машины метров, ну, сто, наверное. Я развернул Бел носом в его сторону, схватился за бинокль сам. Да, человек как человек, самый обычный, борода, кепка, свитер, худи, хотя для свитера жарковато вроде бы. Точно не адаптанты. Те никогда не мерзли. Опускаемся. Просто все ниже и ближе к нему, на дорогу. Вроде как никаких опасностей вокруг. «Зови его к нам!» Я чуть подвернул машину влево, чтобы Джейн могла высунуться в дверь, что она и сделала, замахав рукой. Неожиданно для меня человек замахал в ответ, затем, заставив меня вздрогнуть, сунулся в кабину, выволок оттуда рюкзак и винтовку и понесся к нам, потеряв на бегу свою кепку, которую сдуло волной воздуха от винтов. Машина коснулась асфальта, но едва-едва винты продолжали крутиться, делая ее почти что невесомой. Человек с сумкой подбежал, улыбаясь до ушей, открыл заднюю дверь, вскарабкался в салон, и я тут же оторвал машину от земли, успев крикнуть «Дверь и пристегнись!». Тот лишь закивал, хлопнув дверью и перевалив свой мешок под ноги. Лицо его показалось знакомым, но в данный момент мне было не до размышлений, надо было вертолет вести, а с моими умениями это требует сосредоточенности. Я себе пока еще вынужден подсказывать, что следует сделать, а потом проверяю, как сделал. И я повел машину на северо-запад, чтобы поймать путеводное шоссе 90 и дальше идти вдоль него до базы. Это направление можно считать разведанным. Подобранный парень, несмотря на бороду, оказался совсем молодым, лет 18. А ещё я его узнал. В полёте ещё узнал, просто не сказал ничего. А вот он, судя по всему, меня нет. Я к нему спиной сидел, ну и высокие спинки сидений противоположного ряда весь вид закрывали. Да и не до болтовни было в полёте, шумновато. К тому же я не совсем понял, что происходит, поэтому оставил беседу до приземления. Уже на земле, после того, как мы выбрались из вертолёта, я забрал довольно вежливо винтовку и рюкзак у подобранного парня и закинул их в багажник Хамви. А потом повёз всех в штаб, попутно шепнув Джейн, чтобы она за парнем приглядывала. В штабе я нашёл Роба и Бобби Джо, после чего вопрос приглядывания уже решился сам собой. У подобранного взяли ещё и пистолет, дорогой Лес Байер, нож, другого оружия на нём не нашли. После чего ему доброжелательно предложили кофе. И уже потом состоялся разговор. «Ты когда провалился?» — спросил я, усевшись за стол напротив. «Два дня», — без секунды задержки ответил он. «Только я не понял, это вообще я провалился?» «А кто?» «Я лег спать, сэр, в своем доме в Сомерсете, среди своих людей. А когда проснулся, то не нашел никого, вообще никого, понимаете, сэр?» «Все осталось на своих местах, мои вещи на своих местах, но больше никого вокруг. И что ты делал дальше?» «День искал людей, никого не нашёл. Сегодня с утра поехал в Рэпид-Сити и там чуть не напоролся на бешеных. Эта банда вообще конченые пояснил он. «Где конкретно напоролся?» «Возле Элсворта, базы ВВС, сэр». Парень вздохнул. «Мне повезло. Я встал отлить, услышал двигатели. Залёг в канаве, а они мимо пронеслись на трёх машинах. Решили, наверное, что машина просто брошена. Они туда, я оттуда». «Куда ехал?» «В Вайоминг. Сюда. Здесь были люди». Потом вас увидел. У банд вертолётов нет. Ну да, были. Теперь только мы. Ты тех, что в машинах проехали, разглядел? Если бы я их разглядывал, они бы меня увидели. Логично. Нет, я его ни в чём не подозреваю. Я пытаюсь этих бешеных проверить на адаптанство. Но он их не видел. Ты меня помнишь? Наверное, помню. Только сейчас узнал. Тут он испугался малость. Да, это тот самый парень, которого я взял в плен, когда Реднаки и сомерсета гонялись за мной по заказу федералов. В сити взял, когда вызванные мной же твари тьмы напали на моих преследователей. Теперь ты чужой, если ты еще не понял, — объявил я. Не то чтобы я стопроцентно уверен, но так лучше. Чтобы не задумывался сильно. Чужой? — переспросил он. Да, твой мир оторвался от этого, а ты провалился сюда. И вот какая неожиданная встреча. Тебе не кажется? «Ну, да, сэр», — кивнул хлопец, причём сэра добавил на этот раз просто, чтобы что-нибудь сказать вообще. Вид у него был растерянный, дальше некуда. «Что умеешь делать? Чинить машины?» — сразу же ответил он. Я лишь ухмыльнулся. «Ценный специалист. Немедленно к делу приставим. Водишь машину как, крестничек?» «Неплохо, сэр». «Ну вот, хоть кто-то оттуда окажется на месте чужих. Признаться, я даже немного рад его увидеть. Сам не знаю, почему». Может, потому что он напоминает мне о хорошем моем поступке? Я его тогда не убил, хотя мысль такая и мелькала. А потом еще одна мысль мелькнула. Какой день там, ну, в нормальном мире, это с тобой случилось, помнишь? Он чуть подумал, затем кивнул. И назвал тот самый день и то самое утро, в которое мы с Настей прятались от вертолета в кустах в Новоскотии. А здесь он был всего два дня. То есть выкрутасы со временем продолжались. Да, зовут тебя как? Сэм. Но обычно звали Сликом.